Силенин брат, словно его током ударило, отдёрнул здоровую руку. Он чуть выпрямился, вернее, стал чуть меньше горбиться и принялся разглядывать что-то на другом конце комнаты. Мятное лицо его приняло сонное выражение. Вставив ноготь между передними зубами, он извлёк оттуда застрявший кусочек пищи и повернулся к Джине. "Ела уже?" спросил он. "Что? Завтра, говорю." Джиня покачала головой. "Дома поем." Мама всегда готовит завтрак к моему приходу. У меня в комнате половинка сэндвича с курицей, хочешь? Я его не надкусывала и ничего такого. Нет, спасибо. Правда, не хочу. Ты же только что с тенниса, чёрт дери. Неужели не проголодалась? Не в том дело, ответила Джинни и снова скрестила ноги. Просто мама всегда готовит завтрак к моему приходу. Если я не стану есть, она разозлится, вот я про что. Брат Селины, видимо, удовлетворился этим объяснением во всяком стучонке внул и стал смотреть в сторону но вдруг снова обернулся стаканчик молока а нет не надо а вообще-то спасибо вам он рассеянно наклонился и почесал голую лодыжку как звать того парня за кого она выходит спросил он это вы про джон сказала джинни дик хефнер силинин брат молча чесал лодыжку Он военный моряк, капитан-лейтенант. Фут, ты нуты. Джинни фыркнула. Он расчёсывал лодыжку, пока куда она не покраснела, потом принялся расковыривать какую-то царапину, и Джинни отвела взгляд. А откуда вы знаете, Жуан, спросила она? Я вас ни разу не видела, ни у нас дома, ни вообще. С роду не был в вашем дурацком доме. Джинни выжидательно помолчала, но продолжения не последовало. А где же вы тогда с ней познакомились? Вечеринка на вечеринке? А когда? Да не знаю, Рождество, сорок втором. Из нагрудного кармана пижамы он вытащил двумя пальцами сигарету такую измятую, будто он на ней спал. Брось-ка мне спички, а? попросил он. Женя взяла коробок со столика у дивана и протянула силенному брату. Он закурил сигарету, так и не распрямив её, потом сунул обгоревшую спичку в коробок, запрокинув голову. Он медленно выпустил из арта целое облако дыма и стал втягивать его носом. Так он и курил, делая французские затяжки одну за другой. Видимо, то была не салонная бравада, а просто демонстрация личного достижения молодого человека, который, к примеру, время от времени может быть даже пробовал бриться левой рукой.